Если дурные мысли таятся в твоем сердце, то недостойно созерцать божественное зрелище природы. Если же добродетель обитает в твоей душе, смотри и благословляй Бога, открывающего тебе вход в земной рай. Она поспешила открыть окно, чтобы убедиться, соответствует ли вид этой местности столь горделивым обещаниям. Да, то был земной рай, и Консuelo показала, что она видит сон. Этот сад, разбитый на английской манер, явление редкое в ту эпоху, но украшенный с чисто немецкой изобретательностью, радовал глаз великолепными тенистыми деревьями, яркой зеленью лужай, разнообразием естественных пейзажей и в то же время необыкновенной опрятностью. Здесь были клумбы с чудесными цветами. Тонкий песок просвечивал сквозь кристально чистую воду прудов. Словом, было все, что присуще саду, который содержит умело и с любовью. А вдали, над прекрасными высокими деревьями, окружавшими кольцом узкую долину, настоящий ковер цветов, прорезанный прелестными прозрачными ручейками — Возвышались на горизонте величественные громады синих гор с гребнями разной формы и величественными вершинами. Местность была совсем незнакома Консуэла. Как ни старалась она разглядеть то, что было доступно её взору, ничто не указывало, в каком именно уголке Германии она находится, ведь там столько прекрасных пейзажей и высоких гор, только более пышная для этого времени года растительность и более теплый, чем в Пруссии, климат, сказали ей, что она немного продвинулась к югу. «О, мой добрый каноник! Где вы?» — подумала Консуэла, созерцая заросли белой сирени, кусты, роз и целое поле нарциссов, гиацинтов, фиалок. «О, Фридрих Прусской! Да благословит вас Бог!» Ведь длительные лишения и горести, которые я испытала из-за вас, научили меня по-настоящему наслаждаться прелестями такого убежища, как это. А вы, всемогущие невидимые, держите меня, вечно держите в этом сладком плену. Я согласна на это от всей души, особенно если рыцарь. Консуэла не решилась выразить точнее свое желание. Выйдя из состояния литургии, она еще ни разу не вспомнила о незнакомце. Но теперь это жгучее воспоминание проснулось в ней и заставило задуматься над смыслом угрожающих надписей, сделанных на всех стенах, на всех предметах волшебного дворца и даже на украшениях, которые она так простодушно надела на себя. Глава 24. Самым сильным из всех чувств консуэлом была теперь жажда свободы, потребность в свободе столь естественной после долгих дней неволи. Поэтому она испытала ни с чем несравнимое наслаждение, выбежав на простор и увидев широкие аллеи, которые казались еще обширнее благодаря искусному расположению густых кустарников и тропинок. Но после двухчасовой прогулки. Одиночество и тишина, царившие в этих прекрасных уголках природы, навели на нее грусть. Она уже много раз обошла их, не заметив на тонком, расчищенном граблями песке ни единого следа человека. Высокие стены, замаскированные густой зеленью, не давали ей заблудиться на незнакомых дорожках. Она уже изучила все те, которые... Перекрещивались на ее пути. Кое-где стены расступались, чтобы дать место широким наполненным водой рвам. И тогда взгляд мог порадоваться красивым лужайкам, переходящим в холмы и заканчивающимся лесом, или входом в таинственные и прелестные аллеи, которые, извиваясь, терялись вдали под сенью густых кустов. Когда консуэла смотрела из окна. Вся природа, казалось, принадлежала ей. Вблизи сад представлял собой замкнутое, огороженное со всех сторон пространство. И все изощренные выдумки его владельца не могли заставить ее забыть, что она в тюрьме. Она взглянула на заколдованный особняк, где проснулась утром. Это было маленькое строение в итальянском вкусе. Роскошно убранное внутри, изящно отделанное снаружи и живописно прильнувшее к отвесной скале. Но оно представляло собой надежнейшую естественную крепость, более непроницаемую для глаза, нежели самые высокие стены и самые толстые ограды шпандау. «Моя крепость красива», — думала Консуэла. «Но от этого она еще более неприступна». Она присела отдохнуть на террасе, где стояли цветы в вазах, и бил небольшой фонтан. Это было очаровательное местечко. И хотя отсюда можно было разглядеть лишь часть сада, да кое-где в просветах большой парк и высокие горы, чьи синие вершины царили над верхушками деревьев, это зрелище было пленительно и чудесно. И все-таки Консуэла, невольно напуганная тем, что кто-то с таким старанием водворил ее, и, быть может, надолго в эту новую тюрьму отдала бы все цветущие беньонии и пестрые клумбы за уголок настоящей искусственной природы, с деревенским домиком, неровными дорогами и с широким видом на окружающий мир, который можно было бы рассматривать и изучать сколько душе угодно. С террасы, где она сидела, трудно было различить что-либо между высокими зелеными стенами ограды и неясными зубчатыми контурами деревьев, уже терявшимися в вечерней дымке. Восхитительно пели соловьи, но ни один звук человеческого голоса не возвещал близости жилья. Консуэла поняла, что ее домик, расположенный на границе Большого парка и, быть может, огромного леса, является лишь частью более обширных владений. Этот доступный глазу кусочек парка возбуждал у нее желание разглядеть его получше. Никто не гулял там. Только стада, ланей и косуль бродили по склонам холмов так доверчиво, словно приход человека был для них совершенно неведомым явлением. Наконец вечерний ветерок раздвинул завесу тополей, скрывавшую одну сторону сада, и при последних лучах заходящего солнца Консуэла увидела на расстоянии четверть лье белые башенки и остроконечные крыши большого замка, полускрытого лесистым холмом. Несмотря на все свое желание не думать более о рыцаре, Консуэла решила, что, конечно, он там, и взор ее жадно приковался к этому, быть может, лишь почудившемуся ей замку, к которому ей должно быть все равно не разрешили бы подойти близко, и который постепенно исчез из ее глаз, скрытый вечерним мглой. Когда мрак сгустился, Консуэла заметила, что отблеск света, зажженного в нижнем этаже ее домика, упал на соседние кусты и поспешила сойти вниз, надея встретить, наконец, в своем жилище хоть одно человеческое лицо. Но она не получила этого удовольствия. Лицо слуги, зажигавшего свечи и подававшего ужин, было, как и лицо доктора, закрыто черной маской, которая, очевидно, являлась неотъемлемой принадлежностью невидимых. Это был старый лакей в очень гладком парике и в опрятной ливреи оранжевого цвета. «Я смиренно прошу прощения», — сказал он надтреснутым голосом, — «что являюсь перед госпожой в маске. Таков приказ, и не мне судить о том, насколько это необходимо. Надеюсь, что вы, сударыня, привыкнете к моему виду и соблаговолите не бояться меня. Я в полном вашем распоряжении. Меня зовут Маттеус». В этом домике я и сторож, и главный садовник, и дворецкий, и камердинер. Мне сказали, что вы, судар, немного путешествовали, а потому привыкли многое делать сами, и, может быть, обойдете с женской прислуги. Мне было бы очень трудно найти женщину, так как я не женат, а посещение этого дома строго запрещено всем служанкам замка». Правда, одна из них будет приходить сюда каждое утро помогать мне по хозяйству, а подручный садовника будет время от времени поливать цветы и расчищать дорожки. Но при этом, сударыня, я должен смиреннейшим образом вас предупредить, что если кого-либо из слуг ко мне это не относится, заподозрит в том, что вы сказали ему хотя бы одно слово или сделали какой-либо знак, Он будет немедленно уволен, что нанесёт ему большой ущерб, ибо это хороший дом, и послушание оплачивается здесь очень высоко. Надеюсь, госпожа слишком великодушна и справедлива, чтобы подвергать этих бедных людей